17. Джейсон, Кейт и я оставались в гостиной. Я с интересом ждал, кто заговорит первым. Заговорила Кейт, которая внезапно протрезвела. «Джейсон, можно тебя на пару слов?» Ее голос звучал безжизненно. В нем больше не чувствовалось ярости. Она выгорела дотла, оставив после себя лишь пепел. «Джейсон...» Тот -то уставился на Кейт, однако смотрел куда-то сквозь нее... — Леденящий душу взгляд, скажу я вам. А потом он вышел из комнаты, и вдруг Кейт стала похожа на маленькую девочку, которая вот-вот расплачется. Мне стало невольно жаль ее. — Тебе чего-нибудь налить? — Нет, — Кейт мотнула головой. — Давай, составь мне компанию. Я направился к бару и приготовил пару напитков. Потом завел невинный разговор о погоде, давая Кейт время прийти в себя. Но я прекрасно видел, что она меня не слушает. Я почти полминуты держал перед Кейт бокал, пока она его не заметила. — Спасибо, — машинально поставила бокал на стол возле себя и потянулась за сигаретами. Я потер шею, пытаясь унять ноющую боль от хватки Джейсона. Знаешь, Кейт, хмуро начал я, зря ты не поговорила сначала со мной. Я бы наставил тебя на путь истины, предупредил бы. Предупредил о чем? Он не бросит лану ради тебя. Не обманывай себя. А я и не обманываю. Кейт нервно постукивала по столу незажженной сигаретой. Потом зажала ее губами и закурила. Думаю, как раз обманываешь. Я смотрю, ты чертовски хорошо осведомлен. Кейт затянулась, и я заметил, как дрожит ее рука. Вдруг она резко затушила сигарету, смяв ее в пепельнице. — Я только одного не пойму. В глазах Кейт снова вспыхнул злой огонек. — Тебе-то какое дело? Тебя-то каким боком касается брак Ланы? Даже если они разбегутся, Лана за тебя не выйдет. Кейт шутила, заметив боль в моих глазах, она вдруг осеклась. О, Боже! Так вот, на что ты надеешься. Серьезно думаешь, что ты, Илана? На середине предложения Кейт не удержалась и прыснула от смеха. Недоброго, презрительного смеха. Выждав, пока она успокоится, я сухо произнес. Я пытаюсь помочь. Больше ничего. Нет, нет, Кейт замотала головой. Тебе меня не обмануть, Макевелли. Но ты еще получишь по заслугам. Подожди. Я пропустил колкости мимошей. «Мне было важно достучаться до нее. Кейт, я не шучу. Не заставляй Джейсона выбирать между тобой и Ланой, иначе пожалеешь. Да пошел ты!» — вяло отмахнулась она. Все ее мысли занимал Джейсон. Кейт, не отрывая глаз, смотрела на дверь. Внезапно она, явно приняв какое-то решение, торопливо вышла из гостиной. Оставшись в одиночестве, я попробовал представить, что произойдет дальше. Кейт наверняка отправилась на поиски Джейсона, но она его не интересовала. Джейсон четко дал это понять. Ему сейчас нужна Лана. Джейсон попытается снова завоевать ее расположение. Станет убеждать, будто между ним и Кейт ничего нет. Примется врать, настаивает на своей невиновности и поклянется, что никогда не изменял. А Лана, как поступит она? Это главный вопрос, от которого зависит все... Я попробовал вообразить сцену разговора. Где? Может, на пляже? Нет. Возле развалин. Так романтичнее. Свидание в полночь у залитых лунным светом колонн. Я интуитивно представлял, как поведет себя Лана. Кажется, в одном из фильмов я уже видел ее в похожей роли. Лана будет держаться с достоинством и смирением. Отличный способ воззвать к лучшим качествам мужа к его чести и долгу. Поначалу она обдаст Джейсона холодом, затем позволит себе потихоньку оттаять. Ругаться не станет, напротив, начнет винить себя. Ей будет трудно говорить из-за подступающих слез. У Ланы это всегда прекрасно получалось. А под конец посмотрит на Джейсона по-особенному. Своим фирменным взглядом, который раньше приберегала для крупных планов — в ее широко распахнутых бездонных глазах, по-детски наивных, полных боли, будет светиться отчаянная храбрость. Прием, который Барбара Уэст называла «выделываться на камеру». И он отлично работал. Джейсон и моргнуть не успеет, как попадется на выдочку. Под влиянием актерской игры Лана он рухнет на колени, моля о прощении, и совершенно искренне пообещает стать лучше а образ Кейт померкнет и улетит на задорки сознания. Конец. В какой-то момент я чуть не рванул на поиски Ланы и Джейсона, чтобы вмешаться, но устоял. Мне хотелось верить в Лану. Впрочем, я понимал, она может сильно меня удивить.